Самый раз. Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого представлена помощница, и мне помню пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне. Но в конце концов я это устроила, и едва я ее вновь увидела в центре реабилитации в Дувре. Все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло. но стало куда менее важным, чем другое. Например, то, что мы вместе выросли в Хелшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого и прежде всего из Хелшема. Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хелшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощницы. Точнее его реакция, когда он узнал от меня, что я из Хелшема. Он только что перенес третью выемку. Перенес тяжело и должно быть знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: «Хелшем». Там, наверное, было замечательно. На следующее утро, когда я разговаривала с ним, чтобы его отвлечь и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме. Так что я дней пять или шесть рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице... Хотел он лежал весь скрюченный, проступала к р о т к а я улыбка. Он расспрашивал обо всем, о большом и малом, об о п е к у н а х о личных сундучках для коллекции у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундс, е р о тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест, о пруде для домашних уток, о питании, о виде н а п о л я т у м а н н ы м у т р о м из окон комнаты творчества. Раундерс, британская игра в мяч, напоминающая бейсбол и л а п т у Иногда он заставлял меня повторять снова и снова. Об услышном а вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывала. А павильон у вас был? Павильон здесь небольшое строение у спортплощадки крикетного или футбольного поля, которое служит в частности раздевалкой. А кто был твой любимый опекун? Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но вспоминать его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок к завершению. Вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала. Хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью. Среди всех этих изнурительных м у к когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был. То, что я встречаю на пути в своих разъездах и теперь иногда напоминает мне Хейлшем, скажем, поле. Над которым стоит туман, или съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания, или даже просто взгляд падает на т о п о л и н н у ю рощицу на в з г о р ь е и думаю: неужели здесь нашла? Ведь правда же Хелшем. Потом соображаю: нет, ошибка, невозможно, и еду дальше. Мысли переходят на другое. Павильоны, вот что чаще всего привлекает внимание, я повсюду их замечаю. У дальней стороны спортивного поля маленькое белое типовое строение. Окошки вряд необычно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в 50-е и 60-е, тогда же вероятно появился и наш. Когда попадается такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно, и однажды, наверное, дело кончится автокатастрофой. Но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустой местности в у с т е р ш и р е и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш.